Сегодня Пушкинская площадь является одним из символов Москвы. Однако знакомый нам облик площадь приобрела совсем недавно по историческим меркам, около 70 лет назад. В первой половине XX века здесь еще красовался печально известный Страстной монастырь, о чем напоминает теперь только название бульвара – Страстной. Монастырь был освящен во имя страстной иконы Божьей Матери, которая называется так потому, что на ней рядом с Богородицей изображены два ангела с орудиями страданий, страстей христовых, копьями и крестом. Старинная легенда рассказывает о появлении этой иконы. Давным-давно в селе Палицах Нижегородской губернии жила крестьянка Екатерина, одержимая беснованием. Она бегала от людей, скиталась по лесам и не раз пыталась наложить на себя руки. Однажды, придя ненадолго в чувство, она стала проникновенно молиться Божьей Матери, прося избавить ее от этого бедствия, и дала обет уйти в монастырь в том случае, если выздоровеет. Екатерина действительно исцелилась, однако совсем забыла о данном слове и стала жить обычной мирской жизнью. Однажды во время молитвы она вдруг вспомнила о своем обещании и ужасно испугалась, что Богородица покарает ее за нарушение клятвы. От душевного потрясения Екатерина слегла в постель, Ночью она услышала, как кто-то у двери ее комнаты тихо читает молитву, а потом дверь открылась, и к ней вошла Пресвятая Богородица в богряном одеянии, вытканном золотыми крестами. Она обратилась к больной. — Екатерина, почему ты не исполнила обета в иноческом чине служить сыну моему и Богу? — Иди же теперь, возвести всем о моем явлении тебе и скажи, чтобы живущие в мире воздерживались от злобы, зависти, пьянства и всякой нечистоты, пребывали бы в целомудрии и нелицемерной любви друг к другу, почитали бы воскресные и праздничные дни, посвященные имени Господню и моему». Но Екатерина побоялась, что ей не поверят и снова объявит ее сумасшедшей, и никому ничего не рассказала. Видение повторилось еще дважды. А потом женщина была сильно наказана за свое малодушие, ее парализовало, рот и шея искривились. Вскоре Екатерина снова услышала во сне таинственный голос. Он повелевал ей немедленно идти в Нижний Новгород к иконописцу Григорию, у которого находился написанный им образ Божьей Матери, рассказать ему о чудесных явлениях и, собрав именем Пресвятой Богородицы семь серебряных монет, отдать их Григорию для украшения иконы. «Когда ты помолишься перед этим образом с верою, то получишь исцеление сама и многие другие», — добавил голос. Екатерина исполнила этот наказ, и, помолившись перед иконой, действительно получила исцеление. С тех пор у образа Божьей Матери начали совершаться многие чудеса. Местный землевладелец, боярин Лыков, прослышав об иконе, перевел ее в церковь своей вотчины в Палицах. 13 августа 1641 года, по старому стилю, Страстную икону решили перенести в Москву. У Тверских ворот Белого города, то есть именно там, где сейчас находимся мы с вами, ее встречал сам царь Михаил Федорович, повелевший воздвигнуть на этом месте каменную церковь во имя Страстной иконы. И определил ее праздник в тот день, когда она была доставлена в Москву. Вскоре под крепостной стеной был возведен Пятиглавый собор, чуть позже при нем возник Страстной девичий монастырь. Последний элемент ансамбля «Надвратная церковь-колокольня» появился в 1692 году, а площадь Тверских ворот была переименована в Страстную. В 1875 году Страстной монастырь посетил король шведский и норвежский Оскар II. Он любовался Москвой с высокой монастырской колокольни и впоследствии сказал «Вид изумительный, почти все иностранцы желают видеть эту дивную панораму. На монастырь неоднократно сваливались беды. В середине 1770-х годов обитель сгорела в пожаре, но была восстановлена по приказу Екатерины II. В 1812-м здесь расположились на постой наполеоновские полчища. Интервенты разворовали и осквернили монастырь. Не только святотатством, но и расстрелами, казнями, допросами сопротивлявшихся москвичей, а один храм и вовсе был обращен в магазин. Монастырь закрыли и заперли, хотя, по историческим свидетельствам, захватчики раз позволили монахиням совершить службу и дали им все необходимое для этого. В октябре, когда армия Наполеона спешно покинула Москву, именно в стенах Страстного монастыря был отслужен первый в городе благодарственный молебен Христу Спасителю о чудесном спасении города и об избавлении от нашествия иноплеменных. После пожара 1812 года монастырь был роскошно отстроен заново. Достойный ученик Доминика Жилярди, русский архитектор Михаил Быковский, построил замечательную надвратную колокольню с шатром и с часами. Тогда это было новшество. Церковь в ней осветили во имя святого Алексия, Человека Божия, по именинам основателя Страстного монастыря, царя Алексея Михайловича. А иконы нового храма написал художник Василий Пукирев, самая известная его картина «Неравный брак». Но страшные пожары и вторжение наполеоновской армии оказались детскими шалостями по сравнению с тем, что произошло с монастырем после революции. Все началось в 1919 году, когда на стенах обители появились кощунственные надписи за подписью группы имуженистов. Был среди них и столь любимый нами сегодня Сергей Есенин. Последнему разгневанная монашка попала камнем прямо в глаз, за что была нещадно бита. Пострадавший грозился пристрелить ее, как собаку, но, к счастью, своего обещания не сдержал. Газета «Известия» писала по поводу этой выходки. Подобной стенной поэзии допускать нельзя. Придется серьезными мерами охранять Москву от уличного азарства этого нового типа веселой молодежи. Неизвестно, что именно в Москве собиралась спасать новая власть. Но Страстного монастыря это явно не касалось. В том же году он был упразднен, и его помещение занял военный комиссариат. Одно время общежитие студентов Коммунистического университета Трудящихся Востока сосуществовало там с последними монахинями, еще ютившимися в своих кельях. Затем обитель передали Центральному архиву. В 1928 году ее окончательно ликвидировали. И с 1929 в стенах бывшего монастыря открылся Центральный антирелигиозный музей. Преобразование вполне в духе советской власти. Страстную же площадь переименовали в Пушкинскую. В 1928 году Владимир Маяковский выступил с такими строками в адрес Страстного монастыря. «Скучно Пушкину, чугунному робщице, бульвар хорош, пижоном холостым. Пушкину требуется культурное общество, а ему подсунули Страстной монастырь. От Пушкина до известий шагов двести, как раз ему б компания была, но Пушкину почти не видать известий, мешают писателю чертовы купола». В 1937 году пожелание Маяковского сбылось. Пушкину стало очень хорошо видно здание известий. Страстной монастырь полностью исчез с лица земли.